Издательство Эксмо Алексей Иванов Ешь больше, тренируйся меньше, выгляди лучше Введение Для начала давайте познакомимся Расскажите немного о себе Хотя нет, стоп, я сам попробую рассказать о вас У вас есть неплохая работа, на которой вы устаете Возможно, у вас есть семья и дети, которым вы хотите уделять время и силы Наверняка у вас есть друзья, с которыми вы любите весело проводить время, выпить пива и хорошо поесть. Но в последнее время вы стали замечать, что набрали лишний вес, и ваша физическая форма далека от той, что была в 18 лет. В надежде это исправить, вы даже записались в фитнес-клуб, куда тащите себя буквально за волосы 2-3 раза в неделю, но ничего не меняется. Вы даже подписались на пару фитнес-блогеров в Инстаграме с расчетом узнать их секрет. Забудьте о глянцевых качках и гламурных фитоняшах. Они кардинально отличаются от окружающих не только образом жизни, но и мастерским владением фоторедакторами. А теперь я расскажу о себе. Мне 38 лет, у меня двое детей, руководящая должность. Все это отнимает много сил, энергии и эмоций. Ем я в среднем три раза в день, тренируюсь два, а если повезет, три раза в неделю. Люблю выпить пиво и вкусно поесть. Но уж извините, я выгляжу лучше, чем вы. Но главное, что отличает меня от вас, это знания и умение их применить. Хотите научиться тому же? Тогда вы слушаете правильную аудиокнигу. Эта аудиокнига является сборником самых лучших новых и передовых знаний в области фитнеса. Основана она на научной базе и исследованиях в области физиологии человека, подкрепленных моей успешной многолетней практикой как тренера и преподавателя. Вы практически не встретите здесь готовых рецептов, Знаете почему? Им можно последовать, но они не работают. Я думаю, вы и сами не раз в этом убеждались. Я дам вам несравнимо больше знания, с помощью которых вы сможете самостоятельно строить тренировочные процессы рацион питания, исходя из ваших индивидуальных особенностей. Я покажу вам, как можно не ограничивать себя в питании, как посвящать тренировкам 2 максимум три часа в неделю и при этом прогрессировать не по дням, а по часам. Я не обещаю вам легкого прослушивания, местами будет немного сложно. Но вспомните ваши достижения, что-то, чем вы гордитесь. Неужели они дались вам просто так? Неужели вам не пришлось преодолеть некоторые трудности? Я постараюсь не перегружать вас лишней информацией. Даже тогда, когда будет непонятно, я буду приводить практические примеры, которые позволят вам лучше усвоить материал. Все главы в этой аудиокниге выстроены в логическом порядке, поэтому прошу вас, не проматывайте их, не забегайте вперед. Возможно, поначалу у вас не сложатся единой картины. Приведенные факты будут напоминать разрозненные детали пазла, но уверяю вас, чем дальше вы будете слушать, тем больше вы будете видеть ситуацию в целом. К середине аудиокниги вы поймете, что все не так страшно и сложно, а ближе к концу поймете логику своего организма, и к вам придет понимание, как нужно действовать, чтобы усилия не пропали даром. Вы осознаете, что в том, чтобы достичь фигуры мечты и сохранять прекрасную форму всю жизнь, нет ничего сложного. Достаточно лишь следовать ряду простых правил. В любом случае, я обещаю вам много новой, полезной и увлекательной информации. Я приоткрою завесу тайны красивого тела, и выдам профессиональные секреты фитнес-тренеров. Я искренне надеюсь, что вам понравится. В путь, мой дорогой слушатель.